Глава двенадцатая. «Ну, рассказывайте, кто и каких успехов в итоге добился?» Радостно произнес я и достал из браслета хранилища несколько бурдюков с хорошим вином. «Мы с ребятами славно постарались, и нужно было отметить это дело как следует». «Десятый уровень сопротивления ядам и одиннадцатый к кислоте», гордым тоном ответил некромант. «Тринадцатый к кислоте, а к яду я иммунен» произнес Арахни, чем подтвердил догадку Андромеды насчет его расы. «Тринадцатой кислоте, пятнадцатый яду», — ответила Аретто и приняла из моих рук бурдюк с вином, сделала из него несколько глотков, после чего передала его Илье. «Шестой кислоте, седьмой яду», — застенчиво произнесла Трейсер. «У гарма то же самое». В отличие от Некроманта, Трейсер и Дрейка гораздо позже решились на это безумие, и в отличие от Энара, перерывы делали гораздо чаще. «Ну а ты?» — взяв второй бурдюк, спросил Арахнит. «Колись, какой уровень получил?» «Семнадцатый». Честно признался я, в отличие от остальных, я вообще не делал никаких перерывов и даже всю ночь провел в озере, повысив на несколько уровней еще и атлетику, ибо в какой-то момент мне надоело стоять, и я начал плавать. Ну а к ядам у меня был иммунитет еще до этого, добавил я, чем заслужил завистливые взгляды большинства членов отряда. «Да уж», – произнес Рассел и смерил меня недовольным взглядом. «Теперь ты и в огне не горишь, и в воде не тонешь, и ядами тебя не отравить, и кислотой не расплавить», — сказал он и усмехнулся. «И это я еще не говорю про то, что кожа у тебя прочнее камня, а мозги твои не плавятся». Хм... На его лице появилась улыбка. «Может, из-за того, что у тебя их нет?» — сказал он, а в следующее мгновение был вынужден уворачиваться от запущенного в него камня. «Эй, посторожнее!» Вставая с земли, произнес арахнид. «С твоей силой подобные выходки довольно опасны». Хм, «А ведь он прав. Когда у тебя больше пяти сотен силы, даже не сильный бросок может быть летальным. Не для арахнида, конечно, но все же...» «Да ничего бы с тобой не случилось. Ты крепкий. Ну, максимум небольшой перелом. Зато научился бы за языком следить», — усмехнулся я. «Это тебе надо чувством юмора обзавестись». Буркнул арахнит и уселся на место. Кстати, хорошее вино. Ну, еще бы, сто золотых за бурдюк, ответил я и достал из браслета еще парочку таких же. Сегодня отдыхаем, а завтра возвращаемся в лагерь. Я кинул один из бурдюков в гарму, а второй оставил себе. Кстати, так и не узнал, какими свойствами обладает талатная рукавица, за которой ты нырял. Напомнил мне за вещицу Арахнит. «Надеюсь, не зря ты себе глаза жёг», — усмехнулся Рассел. «Точно, я как-то даже о ней и забыл. Активирую браслет-хранилище и достаю из него перчатку, скованную из красного железа с выгравированными на ней сложными рунами, которые пульсировали в темноте слабым бордовым светом. Я надел рукавицу на правую руку». Снова ничего. Только достав ее из воды, я уже пробовал делать это, но, как и в этот раз, это не дало никаких результатов. Да, от нее чувствовала сильная магия, но больше ничего. «Нужно советоваться с профессионалом», — ответил я Арахниду и убрал рукавицу обратно в магическое хранилище. «Надеюсь, она стоила наших усилий», — Рассол снова рассмеялся. «Ну, мы делали это не ради нее, а в первую очередь ради себя. Вдруг попадется противник, у которого найдутся какие-нибудь зелья с кислотой или, скажем, магия. Опять же, мы идем воевать с демонами, кто знает, на что они способны», — ответил я Бладхарту. «Может, ты прав», — Арахнит пожал плечами. «Хотя, судя по ее виду и то, насколько сильным магическим потенциалом она обладает, вещица должна быть первоклассной. Не знаю, кому принадлежала эта перчатка до того, как его сожрал этот монстр, но одно могу сказать точно. Над ней явно трудился профессионал», — добавил он и сделал несколько больших глотков из бурдюка. «Надеюсь, она тебе пригодится». «Я тоже на это надеюсь». Усмехнувшись, ответил я Бладхарту и последовал его примеру. Все мы заслужили хороший отдых, и можно было позволить себе хоть немного расслабиться. То, что произошло что-то плохое, я почувствовал, когда до лагеря оставалось еще более трех лиг. Все мои инстинкты били тревогу, а им я доверять привык. «Давайте ускоримся», — сказал я ребятам и, приняв форму архаонта, перешел на бег. «Что-то случилось?» — спросила Илла, которая, несмотря на то, что была магом, спокойно поддерживала мой темп и могла бежать рядом и при этом говорить. «Не знаю, но у меня плохое предчувствие», — честно ответил я и ускорился еще больше. Первым подобного темпа, разумеется, не выдержал некромант. «Бегите, ух, я... ух, вас, Дага, но...» Задыхаясь, произнес, он и остановился. «Говорил же тебе качать не только интеллект», — гаркнул я на Инара и, схватив его невесомое тело, закинул его на плечо. «Все вперед, больше не останавливаемся», — быстро произнес я и снова ринулся в сторону лагеря. «Надеюсь, мы еще успеем». Когда мы добежали до нужного места, то я не мог поверить своим глазам. Небольшой участок земли, на который небесному извозчику удалось посадить карету, был усеян многочисленными трупами каких-то летающих тварей, которые больше всего походили на огромных двухглавых ворон. «Самое интересное, что большинство трупов были превращены в кровавое месиво, и узнать, какие именно существа напали на лагерь, я смог лишь по отдельным сохранившимся экземплярам. Я быстро осмотрелся по сторонам и увидел машущих нам с повозки эльфов. Фу, живы!» — облегченно произнес я и начал искать глазами сумрака, которого нигде не было видно. Странно. Я сделал несколько шагов вперед. «Где сумрак?» — крикнул я эльфам, но они, видимо, меня не услышали. Мое сердце забилось чаще. Неужели он... Успел подумать я, как вдруг увидел незнакомый силуэт в небе, который с каждой секундой становился все больше и больше. Неужели это... Договорить я не успел, ибо буквально в паре метров от меня приземлилось огромное крылатое чудовище, сильно напоминающее настоящего дракона. Крупное массивное тело, покрытое зеленой чешуей. Две пары перепончатых крыльев, как у летучих мышей, но растущих у монстра из спины на манер бабочки. Длинная шея, заканчивающаяся змеиной головой, с ярко-красным гребнем, тянущимся от макушки и до кончика хвоста. «Ши!» – зашипел монстр, и за его змеиной головой раскрылся бордовый капюшон с замысловатым резным рисунком. Примерно такой же мне доводилось раньше видеть у змей, в частности, кобр «Сумрак, ядовитый драколиск первого уровня», — идентифицировала летающего ящера инфосеть. «Что? Серьезно?» — подумал я, не веря своим глазам. Я сделал шаг вперед и вытянул вперед руку. Ши! Монстр снова зашипел и начал опасно водить головой из стороны в сторону. «Сумрак, ты чего это?» — произнес я, смотря драколиску в глаза. «Забыл, кто тебя спас?» — хмуро сказал я и, не задумываясь, снова сделал к монстру несколько шагов. «Неужели он меня не помнит? Зачем тогда он вернулся?» «Решил полакомиться?» «Если да, то это будет не самый приятный бой, ибо уж больно опасно выглядел мой питомец». «Сумрак!» Громко произнес я, смотря чешуйчатому монстру в глаза. Несколько секунд мы буравили друг друга взглядом. ша -а, а Сумрак высунул раздвоенный язык и склонил ко мне голову. «Вот же ты, засранец, переросток! Решил пощекотать мне нервы, да?» Я потрепал драколиска по его чешуйчатой макушке. «Ну ты вымахал!» «Я еще раз окинул его взглядом, после чего осмотрелся по сторонам. Неудивительно, что он эволюционировал, учитывая, сколько он до этого перебил демонов, а потом еще и этих тварей. Молодчина!» – похвалил я его, после чего еще раз потрепал по макушке. «Ладно, иди отдыхай». Сказал я сумраку, и он, взмахнув крыльями, перелетел поближе к большой куче трупов, которая под действием его кислоты превратилась в нечто напоминающее мясное пюре. Фу, ну и мерзость. Кстати, пахло это еще хуже. Идем. Я кивнул остальным, и мы направились к повозке, на крыше которой тусовались эльфы и инквизиторы. «Чего вы туда залезли?» Усмехнувшись, спросил я и сразу же стал объектом взглядов полных ненависти. Все, кроме Альнартара, опасливо косясь на моего трапезничающего сумрака, спустились и первым заговорил Дрейк. «Я, конечно, многое в жизни повидал, но чтоб такое...» — произнес инквизитор, косясь на драколиска. «Первый раз увидел, как монстры эволюционируют», — спросил я. «Я не видел, как все это произошло. Когда твой питомец перебил монстров, которые прилетели сюда из-за тупого эльфа, выпустившего своих виверн, полетать...» Дрейк смирил небесного извозчика, уничтожающим взглядом. «Он на какое-то время исчез, а потом прилетело это...» Он кивнул на дракалиска мирно жующего то, что осталось от монстров я признаться честно чуть в штаны не справился думал все конец а нет оказалось эта твоя животинка сразу на трупы монстров накинулась и начала их жрать в бесчисленном количестве будто бы до этого век не ела а потом поинтересовался я свалила куда то а стоило тебе вернуться сразу же прилетела дрейк посмотрел на меня да уж чудеса резюмировал он Это идем? Спросил Альнартар, который, видимо, был удивлен произошедшему меньше всех, хотя за столько тысяч прожитых лет он наверняка повидал и не такое. Я кивнул магу, и мы отошли в сторону. Я понимаю, что у нас с тобой сложились не самые приятные отношения, но могу я тебя попросить об услуге? Шепотом произнес он. «Хм. «Интересно, чего это от меня понадобилось магу, состоящему на службе гильдии убийц?» «Ну, за спрос денег не берут, как говорится», — вспомнилась мне одна народная мудрость. «Странное выражение», — произнес эльф. «Еще как берут, хотя и не об этом. Можешь мне рассказать, как шел процесс эволюции твоего питомца с момента, как ты его приручил?» Спросил эльф. При этом его взгляд был каким-то уж больно серьезным. «Идет. Но взамен ты расскажешь мне, почему я попал в историю, где замешана гильдия убийц и на какой заказ я подписался. Думаю, вполне честный обмен». Усмехнувшись, ответил я эльфу и протянул руку. Альнартар задумался. «Было видно, что мое предложение ему явно не нравится, но в то же время ему, видимо, очень хотелось узнать все о сумраке и как он из обычного падальщика превратился в существо вроде драколиска». «Эдиад!» — наконец сдался он. «Вот ты славно! Тогда садись поудобнее, доставай бутыль хорошего вина, а лучше сразу несколько, и приготовься слушать, ибо история будет длинная». — сказал я и начал свой рассказ. — В общем, когда я еще был в теле гоблина? — Ну, а момент, когда он эволюционировал в последний раз, произошел при тебе. Такая вот вышла история. Закончил я свой рассказ, на который ушло довольно много времени, ибо уже вечерело. — Ну, а теперь твоя очередь, — радостно произнес я, и Альнартар тяжело вздохнул. — Уговор есть уговор. — невесело произнес он. — В общем, все началось с того, что гильдия убийц узнала, что именно ты виновен в смерти некоего Лео. Знакомо тебе это имя? — Ну да, — честно ответил я, поняв, что эльфу все известно. Также я думаю, ты знаешь, что помимо того, что он выиграл кровавые игры, он не только впитал в себя силу аватара древнего бога, но еще и работал на наше братство. И скажу честно, у нас на него были очень крупные планы. Оу, а вот это уже интересно. То, что Лео был тоже в гильдии убийц, для меня было секретом. Я не знал, что он один из ваших. Честно ответил я Альнартару. Хм. «Ладно», — задумчиво произнес эльф. «Хотя сути это не меняет. После того, как он должен был подчинить себе культ фанатиков и укрепить нашу власть на острове, Лео должен был отправиться на следующую миссию. Знаешь какую?» «Ту, на которую вместо него отправился я?» «Верно. На лице Эльнартара появилась лукавая улыбка». «Раз мы считали, что его сил хватит для выполнения миссии, то у того, кто его убил и подавно, поэтому мы тебя и завербовали». «Ничего себе!» — саркастично произнес я. «Это так теперь называется?» «Методы не важны, главное — суть», — спокойно ответил эльф, махнув рукой. «Ну, а теперь мы переходим к самому интересному», — усмехнулся он и посмотрел мне в глаза. «Человек, которого ты должен убить, это глава ордена белых тамплиеров», — радостно произнес он, но я тяжело вздохнул. «Такого поворота событий не ожидал даже я».